Он отпечатал на компьютере памятку и велел всегда носить ее при себе, чтобы медицинские работники в случае какого-нибудь происшествия с ним знали, что при лечении категорически запрещено применять любые препараты, в состав которых входит алкоголь. Томас, понимающе кивал, но вид у него при этом был такой пришибленный, что нам стало его искренне жалко. И даже артист, относившийся к Томасу несколько иронически, счел нужным приободрить его старичок. — Это же всего на год. А что такое год? Каких-то триста шестьдесят дней. 366 — Триста шестьдесят мрачно поправил Томас, потому что следующий год високосный. К выбору гроба для своего названного деда он отнесся с большой ответственностью. Из десятка этих произведений столярного искусства, выставленных в демонстрационном зале, отобрал два со сплошными крышками, приказал поставить их рядом и долго сравнивал, щупал белую атласную обивку, проверял на мягкость, потом перешел к теснению. И, наконец, сказал «Дизер» и, подумав, прибавил битте. Гроб стоил 18 тысяч марок. Мы расплатились кредитной карточкой, которую выдал мне Янсен, распорядились доставить покупку в служебное помещение кладбища, а сами отправились улаживать дела в мэрии. Наше появление в приемной мэра вызвало тихую панику причины которой мы не понимали, пока ее не объяснил сам мэр города Аугсбурга, коренастый развощекий баварец с внушительным от баварского пива животом. Вид у него был такой, будто бы мы пришли обсудить с ним процедуру его собственных похорон. Он встретил нас посредине своего огромного сумрачного кабинета и, даже не предложив сесть, обратился к нам с энергичной речью, содержание которой тезисно излагал молодой переводчик. Господин мэр не видел никаких причин, чтобы не дать разрешение уважаемому господину Рэбоне на эксгумацию его гроссфаттера и на перевозку его останков на родину. Господину мэру стало известно, что в Эстонии этому мероприятию придается определенный политический смысл. Господин мэр об этом ничего не знал и знать не желает». «Господин мэр настоятельно просит господина Рэбоне и сопровождающих его господ держать причину их приезда в Аугсбург в глубокой тайне и не обсуждать ее ни с кем из посторонних лиц и особенно с журналистами, так как это может вызвать нежелательный резонанс как в самом городе, так и во всей Германии». По этой же причине господин мэр желал бы, чтобы господин Рэббоне воздержался от посещения могилы своего Гроссфаттера в дневное время дня, так как это посещение может быть зафиксировано журналистами. Со своей стороны господин мэр гарантирует, что господину ребане будет оказано всяческое содействие и все формальности будут сведены к минимуму. Господин мэр очень надеется, что господин Рэббоне с должным вниманием отнесется к его просьбе и правильно поймет причины, которыми она вызвана. Томас выслушал переводчика и успокоил мэра. — Я воль, тюрлих вера, Алисферштейн. — Хорошо, — просиял мэр. — Зэр гуд. — Алфедерзейн, — попрощался Томас. Когда мы вышли на площадь, Муха одобрительно похлопал Томаса по спине. «Вот видишь, завязал, и сразу немецкий вспомнил». Во избежание огласки для эксгумации была выбрана ночь. Возле высоких ворот кладбища нас ждал пожилой чиновник, то ли из мэрии, то ли из прокуратуры, и кладбищенский сторож в черной униформе. Чиновник нервничал, тревожно оглядывал пустую Фридхофстрассе. Увидев нас, он неодобрительно покачал головой, хотя мы пришли не только точно, но и даже на пять минут раньше. Его неодобрение относилось, возможно, к тому, что он ждал трех человек, а явились четверо. В последний момент к нам присоединился док, добиравшийся до Мюнхена через Берлин. Чиновник открыл калитку, впустил нас на территорию кладбища, еще раз оглядел, как подпольщик, пустынную улицу и юркнул следом. Кладбище напоминало хорошо ухоженный парк со столетними дубами и буками. Вдоль аллей стояли круглые садовые фонари, На зеленой газонной траве, кое-где прикрытой мокрым снегом, возвышались надгробные камни и памятники самых разных размеров и форм, от простых гранитных глыб до величественных скульптурных групп с ангелами. Чиновник провел нас в дальний угол парка и показал на два небольших черных камня, стоявших рядом. Хир. На одном камне было выбито «Колонелл Алфонс Рэббоне», 1908-1951. На соседнем Агния Штейн, 1920-1945.